Отвергая мнемую Василиеву грамоту осуде церковным, между памятниками его книжения нашли мы другую, гораздо несомнительнейшую осуде гражданском. Она тем любопытнее, что со времен Ярослава великого до пятнадцатого века не встречалось нам ни в летописях, ни в архивах ничего относительного к древнему российскому законодательству. Сия судное грамота, писанное к Двинским жителям, когда они в тысяча триста девяносто седьмом году признали себя подданными государя Московского, и содержит следующее: буди я великий князь определяю к вам в наместнике своего боярина или Двинского, то они должны поступать согласно с тем предписанием. Ежели сделается убийство, то соскать убийцу. Ежели не найдут его, то волость платит наместнику десять рублей. За рану кровавую тридцать белок, за синюю пятнадцать белок, а преступник наказывается особенно. Кто обесчестит боярина словами или ударит, с того взыскивают наместники пеню по чину или роду обиженного. Будет драка случиться в пиршестве и там же прекратится миром, то наместникам и дворянам нет дела, а будь мир сделается уже после, то наместник берет кунницу шерстью, перепахав или перекосив межу на одном поле или на одном лугу. Виновный дает барана за перепаханную между усельской тридцать белок, за княжескую сто двадцать белок, но его не вязать. Вообще все судимые дающие порук остаются свободны. С человека скованного дворянам судейским не просить ничего. всякое обещание в таком случае недействительно. У кого найдется краденное, но кто сведет с себя тайбу и да еще целого вора, тому нет наказания. вор же платит в первый раз цену украденного, за преступление вторичное наказывается тяжкую денежную пеню, а в третий раз виселицей. Тать во всяком случае должен быть заклимен. Уличенные в самосуде платят четыре рубля, а самосуд есть то, когда гражданин или земледелец, схватив татя, отпустит его за деньги, а наместники о чему знают. Кто будучи вызываем к суду не явится? На того наместники дают грамоту правую безсудную или обвинительную. Господин, ударив холопа своего и нечаянно убив до смерти, не ответствует за то наместникам. В тяжбах со всякого рубля наместнику полтина. Обиженные наместникам приносят жалобу мне великому князю. Я потребую его к ответу, и будь в срок не явиться, то велю приставу княжескому поступить с ним как с виновным. Двинские купцы не должны быть судимы ни в Устьюге, ни в Вологде, ни в Костроме. Если будут обличены в тадье, то представить их ко мне великому князю и ждать моего суда, или жаловаться на них Двинским моим наместником. Двиняне торгуют беспошлины во всех областях великого княжения, платя единственно Устьюжским и Вологодским наместникам две меры соли слади, а своза две белки и прочее. Далее определяется платеж дворянам или судейским отрокам, как они в древней русской правде именуются, за труд и переезды. Сии законы уже не сходствуют с уставом Ярослава Великого, определяя смертную казнь за воровство, наказываемое у нас в старину одною денежную пенью. Под именем белок, упоминаемых здесь в означении цен, должно разуметь не древние векши или кожаную монету, а действительные белье шкуры, Так же как в другом месте сей грамоты сказано, что наместник за драку берет куницу шерстью, следственно кунию шкуру. Нет вероятности, чтобы виновный за кровавую рану и за перепаханное мяжи платил только тридцать вехший, сумму ничтожную по цене древних кожаных денег. Впрочем, сей деньги или куны тогда еще ходили в Двинской земле. Ибо новогородское правительство отменило их уже в 1410 году, заменив оные медными грошами литовскими и шведскими оршугами, а в 1420 году серебряную монетою, подобную московской и другим российским, продав медную немцам. То же сделали и псковитяне. Из всего времени во всей России начала ходить собственная монета серебряная. Куны наконец столь унизились в цене. Что в 1407 году псковитяне давали ими 15 гривен за полтину серебра. В прибавлении к истории Василия Деметриевича сообщим следующие известия: в его книжении россияне начали счислять годы мироздания с сентября месяца, оставив древнее лето счисление с марта. Вероятно, что митрополит Киприан первый ввёл сию новость, подражая тогдашним грекам. Уже при Дмитрии Донском некоторые знаменитые граждане именовались породам и фамилиями вместо прозвищ, коеими различались прежде люди одного имени и отчества. При Василии сие обыкновение утвердилось, и древние славянские имена вышли из употребления. В сие время Москва славилась иконописцами Симеоном Черным. старцем Прохором, городецким жителем Даниилом и монахом Андреем Рублевым, столь знаменитым, что иконы его в течение 150 лет служили образцом для всех иных живописцев. В 1405 году он расписал церковь Святого Благовещения на дворе Великокняжеском, а в 1408 – соборную Святой Богоматери во Владимире, первую вместе с греком Феофаном и с Прохором, а вторую – с Даниилом. И в литейном художестве Москва имела искусных мастеров. Один из них в 1420 году научил псковского гражданина Фиодора лить свинцовые доски для кровли церковной, за что псковитяне дали ему 46 рублей. Дербеские немцы, скрывая от россиян все успехи полезных художеств, никак не хотели присылать к ним своих мастеров. В 1404 году монах Афонской горы именем Лазарь Родом сербин, сделал в Москве первые боевые часы, которые были поставлены на великокняжеском дворе за церковью Благовещение и стоили более полутора ста рублей, то есть около тридцати фунтов серебра. Народ удивлялся ему произведению искусства как чуду. В 1394 году великий князь, желая более укрепить столицу, велел копать ров от Кучково поля или нынешних Стретенских ворот до Москвы реки. глубиною в человека, а шириною в сажень. Для всего к неудовольствию граждан надлежало разметать многие думы, ибо ров шел сквозь улицы и дворы. Следственно Москва была тогда уже обширнее нынешнего Белого города. В 1390 году знатный юноша именем Осей, сын великокняжеского пестуна, был смертельно уязвлен оружием в коломне на игрушки, как сказано в летописи. Сие известие служит доказательством, что предки наши, подобно другим европейцам, имели рыцарские игры, столь благоприятные для мужества и словолюбия юных витязей. В послании митрополита Фотия, писанном в 1410 году к новогородскому архиепископу Иоанну, находим некоторые достопамятные черты относительно к тогдашним понятиям, обыкновениям и нравам. Фотий велит наказывать епитимию мужа и жену, которые совокупились браком без церковного и ереевского благословения и венчать свадьбы после обедней, а не в полдень, не ночью. Дозволяет третий брак единственно молодым людям, не имеющим детей, и с условием не входить в церковь пять лет или заслужить прощения искренним ревностным покаянием, слезами и сокрушением сердца. Возбраняет девицам замужество прежде двенадцати лет. Всех дерзающих пить вино до обеда лишает причащения. строго осуждает непристойную брань именем отца или матери, запрещает духовенству торговать и лихаимствовать, инокам и черницам жить в одном монастыре, вдовам и ереям быть в женских обителях, людям легковерным слушать басни и принимать лехих баб сузлами с ворожбюю и зельем. Сей митрополит изъявлял отменное усердие к истинному христианскому просвещению и писал многие учительные послания к духовенству, к князьям и народу. Василий Дмитриевич за восемнадцать лет до кончины своей оплакал смерть матери Евдокии, славной умом, а еще более христианскими добродетелями и сравниваемыми летописцами с Мариейю, супругою внука монахова Всеволода Великого, в ревности к украшению церквей. Она построила Вознесенский девичий монастырь в Кремле, церковь Рождества Богоматери и другие расписанные греком Фиопаном и Симеоном Черным. Сия княгиня набожная, сколь любила добродетель, столь ненавидела ее личину. Изнуряя тело свое пастами, хотела казаться тучную, носила на себе несколько одежд, украшалась бисером, являясь везде с лицом веселым и радовалась, слыша, что злословие представляет ее целомудрие сомнительным. Говорили, что Евдокия желает нравиться и даже имеет любовников. Сия молва оскорбила сыновей. особенно Юрия Дмитриевича, который не мог скрыть своего беспокойства от матери. Евдокия призвала их и свергнула с себя часть одежды. Сыновья ужаснулись, видя худобу ее тела и кожу, совершенно иссохшую от неумеренного воздержания. «Верьте, — сказала она, — что ваша мать целомудренна, но виденное вами да будет тайною для мира. Кто любит Христа, должен сносить клевету и благодарить Бога за оную». Но злословие скоро умолкло. Евдокия незадолго до кончины оставив мир и названная в монашестве Ефросинией, приставилась с именем Святой Угодницы Божией.